Глава 35 Прошло несколько недель после того, как я сняла «Проклятие Саманды». Девочка поправлялась, в доме Теодора стало значительно светлее. Я невольно привыкла к этим стенам, к спокойствию мальчиков, которые чувствовали себя здесь в безопасности, и к самому хозяину дома, который все чаще задерживался перед тем, как уезжать в город» и останавливал на мне взгляд дольше, чем позволяли приличия. Но пора было возвращаться. Теодор твердо сказал, что не позволит мне с детьми жить в развалинах. Он займется восстановлением и ремонтом. Я сначала думала, что это просто способ потянуть время, отодвинуть момент расставания, но спустя две недели он сам позвал нас в дорогу. Когда колеса кареты загрохотали по знакомым тропинкам, тревога сдавила грудь. Я боялась увидеть запустение и разруху, хотя точно знала, этого уже нет. Скоро за окном появился мой дом. Не тот, что я помнила, а крепкий, светлый, словно только что построенный заново. Чистые стены, починенная крыша, свежая краска на ставнях, за оградой ухоженный двор, в окнах горел теплый свет. Мы вошли внутрь, и я снова замерла. Там ждала мебель, Новая посуда, аккуратно сложенные стопки одежды, а в погребе — припасы на зиму. Даже об очаге он позаботился. Сухие дрова были сложены аккуратной горкой. Все говорило о том, что обо мне, о нас подумали заранее. «Это невероятно! Как ты успел столько всего сделать за такой короткий срок?» Только и смогла выдохнуть я. Теодор чуть улыбнулся. В его глазах было что-то такое... От чего у меня предательски защемило сердце. Я хотела поблагодарить, сказать хоть слово, но он мягко, но уверенно взял меня за руку. И я сомкнула губы, тут же ощутив, как они дрожат. Он наклонился и коснулся моей щеки легким поцелуем. Задержался на секунду, вдыхая запах волос, от чего у меня перехватило дыхание. Я не прощаюсь. — сказал он тихо, глядя прямо в глаза. — Тебе нужно это время, и ты его получишь. Но как только ты поймешь, что готова двинуться дальше, я постучу в твою дверь, Мэлори. Через неделю, месяц или годы я буду рядом. И, не дав мне времени собраться с мыслями, вышел во двор. Придя в себя, я поторопилась за ним, чтобы проводить, но его карета уже тронулась с места. Я долго стояла у ворот — и смотрела в сторону уже опустевшей дороги. Сердце сжималось так, будто из груди вырвали что-то очень важное. И тут я вдруг почувствовала теплое веяние за спиной. Словно дыхание, дом ожил и пустил по своим стенам магию. Обернулась, и сердце замерло. На пороге сидел кот. Тот самый, я не могла ошибиться. Именно тот кот что отогнал знающую от моей постели и спас нерожденного ребенка от смерти, обменяв его жизнь на свою. Горло сжало, глаза защипало, и слезы навернулись сами собой. «Мам! Кот!» — радостно воскликнул Итан и со всех ног бросился к порогу. Мэтти, сияя глазами, кинулся следом. Кот прищурился, поднялся и, точно дразня, Мягко соскользнул вниз и исчез в кустах у двора. Дети засмеялись, переглянувшись. «Я думала, он потерялся!» — воскликнул Итан. Я вытерла глаза тыльной стороной ладони и направилась в дом, чтобы хорошенько все осмотреть, а потом приступить к приготовлению обеда. Вечером, когда мы с мальчиками уже готовились ко сну, у ворот послышался знакомый голос. «Мэлори!» Я вышла на крыльцо и увидела Люсинду. Она поспешно поднималась по тропинке, ее лицо светилось радостью. Выбежав к воротам, я отомкнула их и тут же оказалась в крепких теплых объятиях. «Господи, ты вернулась!» прошептала бывшая соседка, отстраняясь и глядя мне в глаза. «Я уж думала, больше тебя и не увижу». «Я же говорила, что уезжаю лишь на время», ответила тихо. Люсинда тут же принялась осматриваться, комментируя изменения. Заглянула в сарай, посмотрела, что уцелела, и быстро отправилась во Освояси. Вскоре привела за собой мою козу, бодро побрякивающую колокольчиком. Следом за ней тащился дед Жерар, везя тележку, в которой барахтались в трепичных мешках куры. Их соседи все это время держали у себя. «Вот, твои как-никак», — с улыбкой сказала Люсинда. «Я берегла их, как могла. Вижу, тут есть запасы зерна до сена». «До сбора урожая точно хватит». Итан и Мэтти обрадовались козе. Тут же кинулись ее гладить, а я только и смогла вымолвить. «Спасибо тебе, Люсинда. Если б не ты...» Она отмахнулась. «Не говори глупостей. У каждой женщины в этой деревне может случиться беда. Нужно помогать друг другу и держаться вместе». Мы уселись на лавку у крыльца, и Люсинда понизила голос. «Слыхала новость. Старстый Гильем умер» почти сразу после твоего отъезда». Я вздрогнула. «Умер? Но...» «Теодор говорил, что он жив?» «Был жив. Да недолго», — вздохнула она. «Сначала хворал, потом и вовсе не встал с постели. Господь, видно, все сам рассудил». Я перевела дыхание, пытаясь осознать услышанное. «А Раст?» — осторожно спросила я. Люсинда нахмурилась. «Уехал в город, но что-то там натворил». Люди болтают, что в драку влез, кого-то покалечил. Сидит теперь, говорят, в тюрьме. Может, и не вернется больше. Я помолчала. В груди стало легче, будто сама жизнь разметала тех, кто мог угрожать мне и детям. Люсинда хлопнула меня по руке. «Ты не одна, Мэлори, я помогу. Что нужно, скажи, хоть с хозяйством, хоть с малышами». Я кивнула, едва сдерживая слезы. «Спасибо». «Думаю, через несколько месяцев тебе предстоит принять у меня роды». Она посерьёзнела и кивнула. «Не переживай, ни ты первая, ни ты последняя. Я за свой век ни одно дитя на этот свет за руку вывела». Первые ночи в новом доме я спала тревожно, прислушивалась к каждому шороху, боялась услышать характерный стук упавшего факела на крышу или увидеть тень знающий, пришедший по мою душу. Неясно, откуда взялись эти образы, ведь все плохое уже было позади. Просто я подсознательно хотела быть готовой к любой беде. Но со временем тревога рассеялась, и я начала замечать странные перемены. Когда входила в кухню, в печи будто сами собой разгорались огоньки, и сухие поленья вспыхивали без моего вмешательства. В воздухе появлялся теплый, уютный запах. Либо хлеба, либо душистых трав а на душе становилось легко и беззаботно. Я открывала окна, и какая бы ни была погода на дворе, в дом проникала лишь свежесть и легкий, пахнущий летом ветерок. И главное, здесь я больше не чувствовала того изнуряющего бессилия, которое мучило меня в чужих стенах. Наоборот, каждый день силы мои становились все крепче, а по венам бежала магия, наполняя до самых краев. Я знала. Это место подпитывало меня, исцеляло, наделяло мощью, какой я никогда ранее не испытывала. Мальчики бегали по комнатам, смеясь и радуясь каждой новой находке, а я ловила себя на мысли, что все изменилось. Наш дом действительно оживал. Ведь это было настоящее ведьмино жилище. Всё это время оно чахло, разрушалось, умирало без хозяйки, теряло силы, рушилось и пустело. Но стоило мне переступить порог... Он воспрянул. Если бы я узнала об этом раньше, если бы мамочка оставила мне какую-то инструкцию или намек, Но все хорошо, что хорошо кончается. В итоге я добралась сюда, заселилась. Теперь дом защищал меня, мальчиков и будущего ребенка. Я чувствовала это так ясно, словно у стен этих и впрямь была душа. Жизнь потекла в привычном русле. Я наняла работников для помощи с посевами и с первым урожаем отдала долг фермеру за валов. Чувство облегчения и спокойствия охватило меня. Долг, который давил месяцами, наконец был закрыт. Участок, где стоял когда-то дом моего мужа, а теперь зияло пепелище, я продала тому же фермеру. Он намеревался построить там пекарню и даже предложил мне впоследствии поставлять туда муку. Конечно же, я согласилась. Тихий и надежный источник дохода, как-никак. На вырученные от продажи деньги я купила стройматериалы и наняла рабочих. Мы с ними пристроили к дому еще несколько комнат. Сложили вторую печь, ванную, две детские для будущего. Изначально в доме была только одна большая спальня, которую мы разделили шкафом. Но я знала, мальчикам, а потом и третьему малышу, нужны будут свои пространства. Строительство проходило более чем комфортно. Дом сглаживал все неровности, принимая в свою вотчину новые помещения. Магия дышала в каждом уголке, работая на полную мощь. Появились козы. Я начала варить сыр и творог, изготавливать сметану и масло. Дети помогали мне. Мэтти старательно возился с продуктами, а Итан учился читать и писать. И я с удовольствием давала им уроки прямо на кухне, за обеденным столом. Бурану построили замечательную будку, и теперь он с большим энтузиазмом охранял двор, бегал за мальчиками, а иногда даже пытался гонять кота. Этот удивительный зверь так и остался сам по себе. Он приходил, когда хотел, мог днями занимать подоконник на кухне, но потом куда-то пропадал, не появляясь на глаза неделями. Я не пыталась его приручить, просто дарила заботу и любовь, когда он позволял это делать». Жизнь постепенно вошла в ритм, наполненный уютом и спокойствием. Все стало налаживаться, словно сам дом способствовал этому, радуясь моему присутствию. Прошло 4 месяца с того момента, как мы заселились сюда. Живот мой округлялся, рос, тяжелел, и я знала, что скоро придет мой срок. Люсинда согласилась принять роды, что успокаивало меня, ведь я доверяла ей полностью. Когда наступил час. Все прошло удивительно спокойно. Я ощущала вокруг себя магию, которая питала меня и сглаживала боль. Малышка родилась крепкой, с розовыми щечками и небесно-голубыми глазками. Я почувствовала такой прилив любви и нежности, что сердце едва не выскочило из груди от счастья. Я держала ее, приложив к груди, гладила маленькие ручки, целовала пальчики и не верила, что она действительно здесь, рядом со мной. Мальчики стояли рядом, их глаза сияли гордостью и восторгом. Итан тихо улыбался, а Мэтти, прижавшись к моему боку, нежно гладил малышку по голове. «Это ваша сестричка», — сказала я тихо, с трепетом наблюдая за их реакцией. Ее зовут Амелия». «Как цветок?» — оживился Итан. «Я видел, их продавали на рынке. Такие красивые!» Он снова посмотрел на сестру, сглотнул, И осторожно провел кончиком пальца по ее щечке. Я улыбнулась, прижимая к себе дочь, и впервые почувствовала, что наша семья действительно обрела свое место.